Если каленберга что-то интересовало, тот не признавал слова «нет». Через два дня Шалик устроил небольшой прием, куда пригласили и Борнета. Там он впервые увидел Натали Норман. Заметив, что никто из гостей не замечает Натали, дирижирующую действиями официантов, он освободился от жены и, подойдя к ней, быстро завязал разговор, в котором выяснилось, что это бледная, неинтересная женщина, секретарша Шалика. Бурнетту сразу бросилось в глаза, что ей не хватает мужской ласки. Хотя они говорили о всякой ерунде, Бурнетт думал лишь о том, как заставить Натали помочь ему выполнить приказ Калленберга. «Мисс Норман, сказал он в заключении, — «Я имею возможность помочь таким людям, как вы, если в этом появится необходимость. Пожалуйста, запомните мое имя. Чарльз Бурнетт, директор Национального банка Наталя». «Если вы разочаруетесь в теперешней работе или захотите получать больше денег, прошу вас, обратитесь ко мне». И, улыбнувшись, он вернулся к супруге. Дома Борнет прошел в кабинет и, усевшись в удобное кресло, глубоко задумался. Она могла стать его глазами и ушами. Несомненно, ей необходим мужчина. Черные круги возле глаз, бледность, выражение лица – все говорило за это. И Борнет решил, что первым делом надо ей помочь». Сняв трубку, он набрал номер инспектора Паркинса. «Паркинс, я ищу молодого человека, который мог бы выполнить одно деликатное поручение. Лет двадцати пяти, симпатичного и не слишком щепетильного. Вы не могли бы оказать мне такую услугу?» «Псущие пустяки, сэр», — ответил полицейский. «Ему хорошо заплатят. Буду иметь в виду. Я могу позвонить вам после ленча? Будьте любезны». Паркинс позвонил около трех часов. «Я нашел нужного человека, сэр», – сказал он. «Из Джексон, 24 года, интересная внешность, играет на гитаре в каком-то маленьком клубе в Сохо, нуждается в деньгах, отсидел два года за мелкую кражу». Бурно заколебался. «Мне кажется, могут возникнуть осложнения, Паркинс. Я не хочу, чтобы меня потом шантажировали». О, нет, сэр, об этом не стоит беспокоиться, я все устрою. У меня есть возможность держать его в руках. Ну, хорошо. Пришлите его ко мне в половине шестого. Я распоряжусь, чтобы на ваш счет в нашем банке перевели 10 фунтов. Благодарю вас, сэр. Из Джексон прибыл без 26. Секретарша провела его в кабинет. Проработав столько лет с бурнотом, она уже ничему не удивлялась, даже Изу Джексону. Бурнот взглянул на молодого человека в джинсах горчичного цвета и темно-синей рубашке с оборками. На его груди на позолоченной цепочке висел маленький колокольчик, тенькающий при каждом движении. Ну и тип внутренне вздохнул он. Не дожидаясь приглашения, Джексон подошел к креслу, сел, положив ногу на ногу, и вопросительно посмотрел на хозяина кабинета. «Мне сказали, что у вас есть работа. Сколько мне заплатят? И учтите, мне не хотелось бы трудиться в этой дыре. Ясно?» приходилось общаться с разными людьми. Хотя ему не понравился тон этого молодого болтуса, он чувствовал, что Джексон вполне подходящий кандидат. «Вам не придется работать здесь, господин Джексон. Я имел в виду особое поручение, за выполнение которого вам хорошо заплатят». Джексон поднял руку. «Давайте забудем про господина и прочую шелуху. Зовите меня Ис». «Разумеется. Но почему Ис?» «Так меня прозвали девки». «Прекрасно». Бурнет промокнул лоб носовым платком. «От вас требуется следующее». Из Джексон внимательно слушал, не сводя глаз с лица Бурнета. «Надеюсь, вы сможете сделать это», — закончил тот. и скорчил недовольную гримасу. «Давайте говорить прямо», — он вытянул ноги. «Эта девка хочет, чтобы с ней переспали, так?» Бурнет кивнул. «И вы хотите, чтобы я заставил ее искать деньги?» «Да». «Вы даете сто фунтов, и мне достается все, что я из нее выжму, так?» Бурнет кивнул еще раз. Ему казалось, что он медленно покрывается грязью. Джексон развалился в кресле и посмотрел на директора банка. «И меня еще называют правонарушителем». «Вы согласны на эту работу или нет?» – ледяным голосом спросил Борнетт. «О, разумеется, согласен. Я же ничего не потеряю. Как она выглядит?» «Очень приятная женщина. Окей. Где ее искать?» Борнетт протянул полоску бумаги с домашним и рабочим адресом Натали. «Действовать надо быстро». Джексон ухмыльнулся. «За мной дело не станет. Полиция останется в стороне? Даю полную гарантию. Но если они сунут свой нос, я тут же раскалюсь. Я не в восторге от вашего предложения. Но вы согласны?» Джексон пожал плечами. «Да, я уже сказал об этом. Выжмите из нее как можно больше денег. Я хочу, чтобы она по уши завязла в долгах». Джексон неторопливо поднялся. А как насчет аванса я на мели. Сначала дело, потом деньги, и взмахом руки Борнет отпустил его. Холодным промозлым вечером Наталья Норман обнаружила, что в ее автомобиле спустило заднее правое колесо. Она задержалась на работе и, выходя из офиса, думала лишь о том, как бы поскорее добраться домой и влезть в горячую ванну. Дрожа от пронизывающего ветра, наталья беспомощно смотрела на спущенное колесо, когда к ней подошел высокий, стройный молодой человек в коротком овчинном полушубке и джинсах. Из Джексона выпустил воздух из колеса 50 минут назад. Это время он провел в подъезде соседнего дома, кляня холод и трудолюбие Натали. — Что-нибудь случилось, — спросил он. — Не нужна ли вам помощь? От неожиданности Натали вздрогнула. Она посмотрела направо, налево, Ни одного прохожего. «У моей машины спустило колесо», — нервно ответила она. «Ничего страшного, я возьму такси, благодарю вас». Джексон сделал шаг вперед, чтобы Натали могла получше рассмотреть его при свете зеленых уличных фонарей. Ее сердце учащённо забилось. «Какой мужчина?» — подумала она. Но на ее бледном лице ничего не отразилось. «Я все сделаю», — предложил Джексон. «Залезайте в кабину, мисс, там потеплее». «Ух!» А тут какая холодина. Пожалуйста, не беспокойтесь, я поймаю такси и ерунда. Наталья открыла дверцу и сев в кабину, закрыла ее за собой. Джексон не терял времени даром. Не прошло и десяти минут, как он подошел к дверце, вытирая руки от джинсы. Все готово, мисс, можете ехать. Наталья не могла оторвать от него глаз. Может быть, я смогу вас подвести? Она улыбнулась. Вам не в сторону Найтсбриджа? Спросил Джексон, прекрасно зная, где она живет. О, да, Чорст-стрит! Отлично, мне почти туда же. Джексон обошел автомобиль и влез в кабину с другой стороны, как бы невзначай коснувшись плеча Натали. Она вздрогнула, как от удара электрическим током. Ее рука так дрожала, что она не могла попасть ключом в замок зажигания. Вы замерзли, заметил Джексон. Позвольте мне сесть за руль. Не говоря ни слова, Натали протянула ему ключи. Джексон снова обошел машину, а она пересела на место пассажира. Ее юбка немного задралась, зацепившись за ручку переключения скоростей.